Глава 15 Крючко, едва войдя в кабинет, остановился как вкопанный от той картины, которая предстала у него перед глазами. Диана Андреевна разливала свежезаваренный кофе в чашечке и мило щебетал, рассказывая Соловьеву о чем-то смешном. А Викинтий сидел рядом со столом Гурова, держал на руках лохматую собачонку Теплицкой, почесывал у нее за ухом и громко смеялся. Мармеладка, так кажется, звали собачку. В это время тихонько повизгивала от удовольствия. Никто из них, по-видимому, не ожидал появления Станислава, и потому его появление встретили примерно так же, как было в заключительной сцене ревизора «Приплыли!» Насмешливый немного ошарашенно прокомментировал Кричко. «Стоит только выйти по важным делам из кабинета, как его тут же превращают в дом свиданий, прости господи!» Викентий вспыхнул, как невинная барышня, которой рассказали неприличный анекдот. Я открыл рот, желая что-то ответить в оправдании, но отчего-то промолчал. Теплицкая же, напротив, не обращая внимания на слова Кричко, улыбнулась ему как старому другу, приход которого она так долго ждала, и радостно сказала. «А вот и Станислав Васильевич. Давайте я и вам кофе налью. Настоящий, а не то пойло, что вы привыкли тут пить». Как бы ни был Кричко удивлен, но обалденно ароматный и манящий запах свежезаваренного эспресса пересилил это удивление, и он ответил. — Наливайте, Диана Андреевна, раз уж вы решили стать нам с Викентием сегодня родной маменькой. Он насмешливо посмотрел на журналиста, который, опустив собачку на пол, стоял с таким ошарашенным видом, что Станиславу даже стало жалко его. — Викентий, — обратился он к Соловьеву, — может, объяснишь мне, что вы тут с Дианой Андреевной задумали? Чую я, что вы все-таки разработали какой-то секретный план по поимке преступника. Мармеладка, оказавшись на полу, засеменила к Станиславу, недобрым глазом посматривая на него и недовольно ворча. Ее намерения явно не были дружелюбны по отношению к оперативнику, и он поторопился сказать, указывая на собачку и обращаясь к Викентию. «Вот ее надо бы срочно ликвидировать. Нечего ей по кабинету разгуливать и на честных оперов зуб точить». Викентий кинулся к собачонке и сгреб ее на руки, прижав к себе. Псинка взвизгнула, но на этот раз явно не от удовольствия, а от возмущения но вскоре занялась облизыванием лица Викентия, чему тот был явно не рад и безуспешно пытался увернуться от собачьих ласк. Теплицкая, элегантная и невозмутимая, словно ничего особенного не происходило, с улыбкой поставила перед кричко чашку с кофе и проворковала. «Не сердитесь, Станислав Васильевич. Мы с Викентием мы вправду придумали план, как найти неуловимого Альфонса. Нет, мы ни в коей мере не будем мешать вашему расследованию, но и сидеть сложа руки...» Если хотите знать, я так не могу. Меня, знаете ли, просто бесит мужчины, которые пытаются жить за счет женщин. Я спать по ночам из-за этого не могу. Как подумаю, что такой вот прохвост ходит где-то рядом и охотится за чувствами и деньгами бедных, одиноких вдов, разведенных и инвалидов?» Теплицкая на мгновение прикрыла глаза. Сон как рукой снимает. Кричко, отпив глоток из чашки, с неприкрытым интересом посмотрел на женщину. Сначала он подумал, что Теплицкая говорит так, словно она на сцене, а они с Викентием зрителей в зале. Но потом, присмотревшись к ее усталому и даже измученному лицу, а это было заметно и тогда, когда она старалась изобразить беспечную улыбку, понял, что она говорит искренне и не наигранно. И она действительно мучается бессонницей. Станислав был не таким хорошим психологом, как Лев Иванович, но даже он видел, что Теплицкая, несмотря на свою взбалмошность и даже некоторую эксцентричность, была женщиной чуткой и доброй. Но и наивной, и глупенькой ее нельзя было бы назвать. А ее решительность и непреклонность и вовсе вызывали удивление у Станислава. «Если эта женщина решит во что-то вцепиться, то вцепится она бульдожей хваткой, не отдерешь. От этой настерной дамы можно избавиться только одним способом — разрешить ей поучаствовать в поимке преступника», размышлял Станислав, глядя на Теплицкую. «Что ж, придется сделать вид, что мы допустили ее в свою мужскую компанию» иначе она так и будет путаться под ногами», — решил он. «Ну, раз так, то вводите меня в курс вашего плана», — снисходительно разрешил Кричко и, не удержавшись, похвалил. «Отличный кофе, Диана Андреевна». «Спасибо», — улыбнулась Та и, забрав у Викентия собачку, посадила ее в сумку, с которой пришла. «Мармеладка, сиди тут и не мешай нам работать», — строгим голосом приказала она. «Викентий, вы или я расскажем Станиславу Васильевичу о нашем плане?» Уступают важную миссию вам, Диана Андреевна». Соловьев все еще с опаской покосился на Кричко. «План, надо сказать, был не мной разработан», заявила Теплицкая и с восхищением посмотрела на Викентия. Этот взгляд не ускользнул от взора Кричко, и он опустил голову, чтобы скрыть улыбку, скользнувшую по губам. «Но идея была ваша, Диана Андреевна». — ответил таким же восхищенным взглядом Соловьев. — Рассказывайте же, но только постарайтесь покороче. Станислав посмотрел на часы, делая вид, что он занят, и времени выслушивать любезности Теплицкой и журналиста, которые они рассыпают друг другу, у него нет. Если коротко, то мы решили, что я, под присмотром Викентия, разумеется, буду каждый вечер наведываться то в один, то в другой бар или ресторан в Москве. Я ведь, кажется, уже говорила, что ко мне так и липнут разные мужчины значит, есть вероятность того, что этот брачный аферист тоже клюнет на приманку в виде одинокой и скучающей женщины». «А почему вы решили, что он каждый вечер шляется по барам и ресторанам?» Не скрывая усмешки, поинтересовался Крючко. «Ну как же? Все жулики обязательно каждый вечер ходят по разным дорогим заведениям. Ведь именно там можно найти богатую одинокую жертву для своих махинаций». С видом знатока таких тонкостей, как жизнь аферистов, заявила Теплицкая и Станислав подумал, что, наверное, все-таки переоценил ее интеллектуальные способности. «В фильмах и сериалах оно может и так», — ответил он, отпивая кофе. «Но в жизни...» «Диана Андреевна, скажите, Инга Лобода была богатой скучающей дамой? Она где вообще познакомилась со своим лжеженихом?» Теплицкая нахмурилась. По-видимому, до нее начало доходить, что их святенький план поимки афериста не очень ими продуман. «Нет, я совсем не против вашего плана». Кричко понял, что сказал лишнее, и решил пойти на попятную. «Хотите ловить жулька таким образом? Пробуйте, никто вам не запрещает. Возможно, что я не прав, и у вас все получится». Неожиданно для Викентия и Теплицкой Станислав решил согласиться с их планом. причины же такого согласия стали опасения Кричко, что журналист и дама его сердца, что Викентий влюбился в Диану Андреевну, у Кричко сомнений не возникало узнав о нецелесообразности своей затеи, начнут выдумывать и осуществлять другие планы, и при этом точно станут мешать ходу расследования и чего доброго спугнут преступника. «Нет, я серьезно», — с самым деловым видом подтвердил свои слова Кричко в ответ на удивленные взгляды журналиста и женщины. «В принципе, ваш вариант не такой плохой. Я просто хотел сказать, что действия нашего афериста весьма непредсказуемы. Сегодня он клеит бедную разведенку с ребенком». А завтра, вполне возможно, захочет охмурить богатую вдовушку. Вам, Диана Андреевна, нужно будет надевать на выход в рестораны траурное черное платье и шляпку с вуалью. Думаю, такой наряд вам будет очень к лицу. Серьезно говорю. С самым умным и серьезным видом кивнул Станислав. Теплицкая задумалась, но потом ее глаза заблестели от возбуждения, и она сказала. «Отличная идея, Станислав Васильевич. Викентий, как вы находите такой вариант?» обратила она взор на журналиста. «Неплохая идея», — робко одобрил план с траурным нарядом Соловьев. В отличие от Дианы Андреевны, он сразу разгадал намерение крючку отодвинуть Теплицкую, а заодно его от расследования как можно дальше. Он уже понял всю бесперспективность затеи с вечерними посещениями ресторанов. «Реальный брачный аферист не был киношным злодеем. Экранные штампы в реальной жизни не работали». Их жулик, насколько помнил Викентий, ни разу не познакомился со своей будущей жертвой в дорогом ресторане или баре. Где угодно, на остановке, на кладбище, в трамвае, возле какого-нибудь агентства, магазина, фитнес-клуба или даже просто на тротуаре. Но только не в дорогом ресторане или хотя бы даже в кафе. Теперь же, разгадав планы Кричко, журналист думал, где были его мозги, когда он соглашался поддержать план Дианы Андреевны. Ведь получается, что он как мальчик повелся на заманчивое предложение, очень понравившееся, и он это с радостным удивлением признавал. Ему женщине и таким образом, по своей воле, автоматически выпадало из расследования. Хотя, почему я выпадаю? Ничуть даже не выпадаю, вдруг осенила Викентия. Мы с Дианой будем встречаться только по вечерам, а днем я смогу помогать Гурову и Кричко. Эта мысль немного успокоила журналиста и даже его приободрила. Ему очень хотелось стать в глазах Теплицкой таким героем, который не просто изобличил, но и задержал хитрого и бессовестного преступника. И хотя Диана Андреевна, как Викентий уже знал, была старше его на целых 15 лет, эта разница в возрасте не смущала его, и он мечтал не только снискать восхищение дамы, но и завоевать ее сердце. Викентий должен был честно признаться себе, что еще никогда ни одна женщина не нравилась ему так сильно, как эта эксцентричная особа. «Вот и я говорю. Чем черт не шутит?» Продолжал убеждать Теплицкую в том, что ее план неплох, Станислав. «Нужно обязательно попробовать и этот вариант. А поэтому я отпускаю вас с Викентием. Идите, готовьтесь. Будете докладывать о результатах каждое утро. И внимательно изучите все приметы преступника. Вдруг вы заметите в толпе кого-то похожего на нашего подозреваемого». Кричко с довольным видом человека, выполнившего свою миссию на «отлично», посмотрел на Викентия и Диану Андреевну. «А что вы, Станислав Васильевич, узнали об Орехове? Викентию не хотелось вот так просто сдавать позиции и уходить из кабинета в самый разгар дня. Поэтому он пошел у банка и решил не просто потянуть время, а еще и некоторым образом отомстить Кричко за то, что тот хочет отодвинуть его, Викентия, подальше от расследования. «Кто такой этот Орехов?» заинтересовалась и Диана Андреевна. Станислав сукаризной поглядел на Соловьева. Он не ожидал журналисты журналиста такой подножки. «Это закрытая информация, и при посторонних я не могу ее разглашать», заявил он, покосившись на Теплицкую. «Ой, можно подумать», — закатила та глаза. «Ладно, мужчины, вы тут решайте свои вопросы и раскрывайте друг другу тайны следствия, а мы с мармеладкой поедем домой. Нам нужно отдохнуть перед вечерней сменой, правда, моя хорошая?» Обратилась она к собачке, взяла сумку и с гордо поднятой головой удалилась из кабинета. «Фух!» — облегченно вздохнул Станислав. «Наконец эту псинку вынесли из кабинета. Ты не знаешь, зачем она ее с собой повсюду таскает?» — спросил он у Соловьев. Викентий рассмеялся и сказал. «Мармеладка отпугивает от Дианы мужчин». «От Дианы?» — Крючко весело посмотрел на журналиста. А Диана Андреевна, я хотел сказать», — смутился Викентий. «Собачки породы японский хин вообще-то дружелюбны, но их дружелюбие распространяется только на хозяев», — продолжил объяснять Соловьев, «больше для того, чтобы скрыть смущение, чем чтобы развить тему. Как только Мармеладка видит, что хозяйка недовольна приставаниями к ней какого-нибудь субъекта, она тоже начинает проявлять недовольство и может даже укусить особо на «А что?» теплицкой и действительно так активно липнут мужчины». Крючко удивленно приподнял брови, показывая всю невинность вопроса. Хотя глаза его и блестели весельем. Ему интересно было наблюдать, как на его глазах развивается роман журналиста и эксцентричной учительницы по вокалу. «Наверное», — нехотя ответил Викентий, решив сменить тему, повторил вопрос про Орехова. «Орехов? А что Орехов?» — Пожал плечами к Кричко. «По всей вероятности, это не наш клиент. Я поговорил с его сожительницей, вернее, с бывшей сожительницей. Она теперь Олегу Олеговичу законная супруга». Семенов утверждает, что после той истории и после отбытия наказания ее супруг стал смирнее любого смирного ягненка и занялся частной трудовой деятельностью, работает кузнецом. Я был у него на работе и беседовал с его начальником. Тот заверяет меня, что Орехов уже два года работает в его мастерской, Никуда надолго не отлучается, и вообще отличный мужик-работяга каких поискать. В общем, завязал орехов с криминальным прошлым. Ну, что у тебя нового, если не считать твоих конспиративных встреч с Дианой Андреевной Теплицкой в нашем сгуровом кабинете? Звонил художник, тот самый эксперт из Щелкова, и сказал, что не знает никого, кто бы мог рисовать в такой необычной манере. Заявил, что хотя сейчас многие молодые люди и экспериментируют с перспективой, стилем, материалом для живописи, но нет, мол, у нынешней молодежи своего лица. Индивидуальности нет. А у этого художника, хотя этот художник ему как специалисту и неизвестен, есть и свой стиль, и своя особая манера изображать людей. И да, специалист этот подтвердил, что все портреты женщин в свадебных платьях нарисовал один и тот же художник. «Это плохая новость», — покачал головой «Станислав». «Если окажется, что Ионохин не тот, кого мы ищем, если он не художник, то мы застрянем с этим расследованием надолго». «Это почему?» «Да потому что поди найди среди множества неизвестных художников того, кто все эти портреты нарисовал», — ответил Станислав. «А может даже так быть, что художник и жулик — это вообще разные люди. Мало ли кому брачный аферист мог заказать всю эту живопись». «Да» согласился задумавшийся над перспективой долгого расследования Викентий. «Сейчас профессии с художественным образованием пруд-пруди. Это и веб-дизайнеры, разные учителя, и театральные, и киношные художники, и книжные иллюстраторы, и мастера по татуировкам, и...» «Стоп!» — оборвал перечисление Крючко. «Ну, конечно же!» «Как мы сразу об этом не догадались?» «О чем?» — не понял Викентий. «Татуировки!» В глазах Станислава появился азартный блеск. «Кто-то ведь рисовал жениху татуировки. Вернее, помог создать целую галерею компьютерных рисунков, которые тот использовал для нанесения их на свое тело в качестве татуировок. Знаешь, для чего нашему жениху нужны были одноразовые тату?» Посмотрел он на журналиста. «А зачем вообще нужны татуировки?» Пожал тут плечами. «Перед дамами покрасоваться. Вот, мол, какой я весь из себя современный». «Нет, не для этого», — уверенно заявил Станислав. Хотя, возможно, что и такую цель он тоже перед собой ставил. Но главное для него было, чтобы каждая женщина запомнила его прежде всего именно по татуировке, а не по внешности. Ты обратил внимание, что все рисунки разные, на разных местах, что они не повторяются. Но все они, по словам женщин, очень красивые, профессионально выполненные. В смысле, прорисовки самого рисунка. Это тебе ни разу это ушка из Шарпотреба. Женщины его татуировки нам очень подробно описали. А вот с описанием внешности афериста удам далеко не так хорошо получается. Кроме общих черт и бросающихся в глаза изменений, они толком ничего не сказали ни о его характере, ни о его особенностях, хотя, казалось бы. И о чем это нам говорит? перебил размышление Крючкове Кентии, который все еще не мог уловить сути всех рассуждений оперативника. О том и говорит, что искать художника, а значит и жулика, нам нужно или среди компьютерных дизайнеров, или среди мастеров тату, уверенно заявил Станислав. Часо часу не легче, застонал Викентий. Вы вообще представляете себе, сколько народу надо будет проверить. В одной только Москве. Викентий, не ной, оборвал его стенание крючко У нас есть еще одна зацепка. Не думаю, что жених настолько умный малый, что будет пользоваться услугами трех разных людей. Мне кажется, что, скорее всего, кто-то один рисует ему и макеты для тату, и портреты, и фальшивые документы. Если, конечно, он сам не художник и не сам все эти произведения криминального искусства создает. Но даже если это один человек, то как мы его будем искать? У нас есть база данных всех преступников, которые занимаются подделкой документов, стал объяснять Кричко. Фальсификация подходит по 327-ю статье Уголовного кодекса и подразумевает наказание не только за любую подделку или создание фальшивого документа, но и за использование этого документа в корыстных целях. А чтобы подделать любой документ, знаешь ли, нужны художественные способности и умение работать с некоторыми компьютерными программами. Ага, теперь я понял. Викентий сначала оживился, но, немного подумав, снова сник. А если этот фальсификатор не числится в вашей базе данных, может, он еще не привлекался к ответственности? Тогда как быть? Будем искать его через другие источники. Кричко не договорил и ответил на звонок сотового, который в этот момент заиграл в кармане бравурную мелодию. Лева! Как у тебя дела? Потом Станислав долго слушал, что ему говорит Гуров, и только кивал и коротко вторил. Так, так, понятно. Выслушав напарника, он и сам поделился с ним соображениями по поводу того, что и документы, и татуировки, и портреты могли быть выполнены одним мастером. «Как ты думаешь, есть ли смысл поискать помощника, жениха среди фальсификаторов?» — спросил Кричко, и, выслушав мнение Льва Ивановича, закончил разговор. «Ну хорошо, тогда я с утра этим и займусь. А когда вернешься, мы с тобой эту тему обсудим подробней.